Двадцать пятое января тысяча девятьсот второго года, Харбин. Владелец одноименного фотоателье Кикути Масамицу шел на работу во внеурочное время, когда Харбин еще спал, и только поземка сопровождала его в недолгой прогулке по зимнему городу. Для текущего бизнеса никаких срочных дел не было, что вообще может быть неотложного таким ранним утром, почти ночью. Первые клиенты появятся часов через шесть. Заказы еще вчера выполнены и разложены по конвертам. Все, кроме одного. Но он не касается Кикутима Самитсу, зато напрямую связан с капитаном японской разведки Исимитсу Макио. Самоотверженно и вдохновенно работающим на своего императора под именем владельца процветающего фотобизнеса. Фотоателье Кекути открылось в Харбине совсем недавно, в августе 1901 года, а в генеральный штаб начальнику первого управления генерал-майору Идзити Косуке уже отправлено более тысячи фотографий Кавыжэ Д, Трансиба, русских военных объектов и офицеров, охотно фотографирующихся на память в самом русском городе Китая. Фотографировать приходилось не только людей. Двое помощников Исимитсу, агенты Танака Кадзиру и Хисайоси Кацуо, содержащие маленький, но уютный отель Сунгари и организующие для многочисленных командированных чиновников и офицеров самый различный отдых, регулярно поставляли для фотокопирования документы, аккуратно изымаемые на время из портфелей заезжих простафиль. Сегодня был как раз тот самый случай. Информация о важной персоне, путешествующей инкогнито, с конфиденциальным заданием русского царя, пришла от самого Матадзира Акасии с Санкт-Петербурга еще неделю назад. Завербованный японской разведкой, корейский подданный Аким, владелец прачечной в Красноярске, подтвердил следование интересующего всех путешественника. Эстафету в Иркутске перехватил такой же фотограф, как и Семицу. Кадровый разведчик, капитан Иваусаку, и аккуратно передал из рук в руки своей разведочной группе, устроившейся на строительство круго-Байкальской железной дороги. У Исимитсу и его людей было достаточно времени подготовиться к встрече, и когда странник прибыл, его бережно, как китайский фарфор, усадили на правильного извозчика, отвезли в правильную гостиницу и напоили чаем с лошадиной дозой лауданума. Проспит до полудня точно. Портфель этого чиновника был аккуратно изъят и надежно закреплен под шубой предприимчивого капитана. спешащего отснять его содержимое и вернуть обратно, пока никто не хватился. Профессиональный фотограф Ямамото Ицума и переводчик Окияма Унзира уже были на месте. Все имена офицеров японской разведки, полученные ими приказы из Токио и легенды, над которыми они работали в России, подлинные. Просмотреть, сфотографировать, составить краткую опись содержания. Капитан отдал портфель подчиненным и быстро прошел в свой кабинет. До рассвета будет время просмотреть донесения и составить сводный отчет. Неделя была урожайная. Генерал Касука будет доволен. То, что затеваются большие дела, и Семицу понимал по характеру распоряжений и запросов из Токио. Майору японской армии Ханаде, работающему под прикрытием священника буддистского храма во Владивостоке, поступил приказ создать диверсионную группу за спиной у русской армии в Маньчжурии. Задача по команде перерезать транссиб, сонную артерию российского Дальнего Востока, красноречиво говорила о замыслах и приготовлениях. С аналогичным заданием в Тяньцзинь выехал руководитель китайского отделения Гоша, полковник Аоки Нобудзуми. Ему предстояло наладить совместный с китайцами сбор информации, организовать диверсионные акции на русских коммуникациях и подстрекать отряды маньчжурских хунхузов к нападению на царские гарнизоны. Аоки уже заручился поддержкой Юань Шикая. Со скороспелым императором полковника связывали долгие теплые отношения. В 1898 году по личной просьбе Шикая Аоки оставил свой дипломатический пост и возглавил секретную японскую группу военных советников, чьей официальной задачей была модернизация китайской армии. Сегодня в обмен на признание Юаня новым императором он с готовностью согласился развернуть штыки против Гайдзинов. Юань в частности заявил Аоки: «Я уже послал из порта Артура в Манчжурию десять разведчиков. Все их отчеты будут незамедлительно передаваться японской стороне». Численность и дислокацию русских войск в Манчжурии и Семицу просили уточнить уже, наверное, пятый раз. «Да что может быть нового у этих сонных русских?» – поморщился капитан, раскладывая донесения агентов. «Из филиалов фотоателье в поселке Пограничном во главе Станака Кадзира, из лавки по продаже пива Эбису в Порт-Артуре от Окияма Онзиро, из скобяных лавок в Маньчжоули, Чанчуни и Ляояне. Ничего нового, ничего опасного». Итак, невеликие войска Приамурского военного округа, где с учетом гарнизонов порта Артура и дальнего было всего 56 тысяч человек личного состава и 164 орудия, оттянулись на зимние квартиры и усиленно занимались там какой-то переподготовкой, оставив на реке Ялу и Являуяне завесу из двух дивизий под командованием генералов Ренненкамфа и Артамонова. В крепости Порт-Артур ничего не происходило, даже предназначенные для нее орудия застряли в Харбине из-за разрушенной ихетуанями железной дороги. Особенно внимательно японская разведка присматривалась к региону восточнее озера Байкал. Японские карты этих мест просто превосходные. Можно смело признать, что в 1902 году японцы знали о России гораздо больше, чем русские об экзотической для них Японии. Но были и у японской разведки на картах России белые пятна. Все шесть восточно-сибирских бригад реорганизованы в шесть полков офицерского и унтерофицерского состава и буквально заперты в специальных лагерях, окружённых густой завесой конных и пеших патрулей. Эти странные закрытые зоны были главной головной болью и Семицу в последние полгода. Проникнуть туда пока не получалось. Даже родственники военнослужащих ничего не знали о том, что творится за высокими шестиметровыми заборами. Единственное, что радовало их, двойное денежное содержание, регулярно выплачиваемое военным ведомством. Из этих импровизированных крепостей регулярно появлялись отряды различной численности, но всегда очень мобильные. Они со скоростью бешеной лисы буквально пролетали по Маньчжурии и скрывались обратно за глухой оградой, причем понять смысл и траекторию их перемещений не представлялось возможным. Проще было с военными топографами, наводнившими все пространство от Квантуна до Хингана с началом зимы. Предмет их интереса понятен и прозрачен. Если русские действительно решили идти в Индию, то маршрут следования войск должен быть нанесен на подробные двухверстовые карты. Шифровку из Токио о необходимости всю разведывательную информацию передавать в штаб союзников генералу Китченеру капитан Исимицу охотно бы проигнорировал, но начальство требовало подтвердить полученный приказ. Оставалось, скрипя зубами, подчиниться. Конечно, Англия – союзник, строит корабли и кредитует армию, но рассчитываться за это кровью подданных Микадо капитан считал неправильным. И Семицу был бы счастлив, если бы все русские гайдзины форсированным маршем отправились в логово к английским гайдзинам и не стал бы мешать им уничтожать друг друга. У начальства было другое мнение. и капитан честно скомплектовал второй экземпляр разведданных для отправления в Вэйхайвэй. Переводчик Акияма Унзира вежливо постучал и, дождавшись приглашения, с поклоном положил на стол записку с описью скопированных документов. И Семицу лениво пробежал глазами убористый текст, зацепился глазами за последние строчки, прикрыл глаза. Еще раз внимательно перечитал содержание. — Ты ничего не перепутал. Так и написано — три миллиарда! — переспросил он переводчика. — Все переведено в точности, как вы и приказали. — Покажи оригинал! И Семицу Макие впился глазами в каллиграфический почерк ведомости царской канцелярии. Перечитал, провел рукой в тонкой лайковой перчатке по цифрам, будто пытаясь попробовать их на ощупь. Еще раз по буквам разобрал ту же цифру, написанную словами. «Ступай, мне надо подумать!» Переводчик, поклонившись, вышел. Капитан встал из-за стола, подошел к окну, оглядев знакомые очертания просыпающегося в темноте города. Рассвет – хорошее время для принятия решений. Пора возвращать портфель и думать, что делать с этой информацией о русских драгоценных камнях и золоте, накапливаемых в Агинском дацане. Почему именно там, в такой глуши? Но если именно в этих местах разворачивается русский экспедиционный корпус для похода в Индию, то все логично. В стороне от суеты, чужие там не ходят, а охрана более чем солидная. А вот и еще одно подтверждение. Акт о сдаче в эксплуатацию железнодорожной ветки длиной 40 верст. От Датсана до станции Транссиба-Могоутуй. Кто же там всем так ловко заправляет? Советник Пётр Бадмаев и Агван Даржиев. Интересно, какие погоны носят эти монахи вне дотцана. Пётр Бадмаев – действительный статский советник, то есть гражданский генерал. Всемилостивейшая моторасу, как же не хочется эту горячую новость отдавать жирным британцам, но приказ есть приказ. Упаковывайте. вздохнул Исимитсу и передал переводчику зашифрованное донесение. Отправить по известному вам адресу немедленно. В это же время в Токио. Япония – центр мира, в котором, благодаря исключительно счастливому положению, развитию и силе, фактически сосредотачивается верховная власть над политикой и торговлей всего света. Так считали японцы в соответствии с догмой религии синто. Подготовка к предстоящей войне с Россией шла под лозунгом очистительной борьбы с белыми варварами. Один из виднейших и влиятельнейших государственных деятелей Японии того времени Акума Сигенобу говорил: «Мы должны воевать с Россией из принципа. Нам необходимо перебраться на материк». Наши землевладельцы сеют хлеб на скалах. У нас нет земли, где мы могли бы работать. Нам необходимо бороться не на жизнь, а на смерть. На страницах газеты Ниццы Ниццы появился лозунг: «Бейте и гоните дикую арду, пусть наше знамя в одрузится на вершинах Урала». В эти дни генерал-майор Игучи занес в свой дневник. Корейцы, опираясь на своих могущественных союзников русских, оскорбляют наших соотечественников. Будет поздно, если кабинет министров не примет великого решения посылать наши войска в Корею. Возможно, больше не представится шанса сдержать русских ради величия нашей нации и мира на Востоке. Русское высокомерие делает переговоры противоположными нашим интересам. Я требовал от генерал-майора Фукусимы воздействовать на фельдмаршала Ямагату и премьера Кадзуру, чтобы те приняли нужное решение. Я опасаюсь того, что Кадзура не обладает нужной твердостью, что его колеблющаяся воля подведет нацию в критический час. Хуже того, мы не можем полагаться на потерявшего силу духа фельдмаршала Ямагату. Не видно того огня, который был так заметен в нем прежде. Генерал Каваками умер четыре года назад, и в могилу за ним последовал генерал майор Тамура. У Ями не хватает боевого духа. Отсутствуют гармоничные отношения между армией и флотом. Военный и особенно военно-морской министр Ямамото знают только о сфере своих обязанностей, но не положение всей нации. Они слепо упускают предоставившиеся возможности. У них нет решимости броситься в решительный бой. Мы проходим великий кризис империи.